глава 43 он не знал чего ожидать какого-то мгновенного действия однако ничего не произошло рейс Уорха повернулась к солдатам принесите клещее что-нибудь чтобы прижечь рану приказала она я не хочу чтобы он истек кровью и умер или захлебнулся в собственной крови она отступила глядя на него с ухмылкой не вызывало сомнений что она наслаждалась его страхом и паникой солдаты держали его еще крепче Один из них принес большие клещи, почерневшие от огня, и нож. Поднял клещи, показывая их Кахану. «То, что я сделаю при помощи этих...» — начал он. «Начинай!» — перебила его Сорха. «Я хочу, чтобы ему было больно!» Солдат бросил на нее взгляд через плечо и кивнул. Кто-то схватил голову Кахана и оттянул назад. Солдат с клещами шагнул к нему. Кахан пытался сопротивляться, стиснуть зубы, но у него не осталось сил. Он не смог помешать им открыть ему рот. От солдата пахло грязью и алкоголем. Он усмехался, засовывая клещик Кахану в рот. В тот момент, когда клещи сомкнулись на его языке, он увидел следы, которые он и Сорха оставили на снегу, когда сражались. Бесконечно сложный узор невероятной красоты — и он подумал, что если он сможет разглядывать его достаточно долго, то найдет в нем какой-то смысл. «Кто-нибудь, принесите молот! Нужно сломать ему руки и ноги, чтобы он снова не сбежал», — велела Сорха. Солдат с клещами во рту Кахана замер. Он улыбался. «Столько внимания к тебе, Бесклановый! Ты его не заслуживаешь», — сказал он. Затем он потянул клещи, сдавив язык Кахана так, что тот почувствовал вкус крови, и вытащил его изо рта. И поднял нож, чтобы его отрезать. За спиной солдата с клещами появился другой с огромным двуручным молотом, таким забивали в землю колья. Они смеялись. Как он знал, что его жизнь сейчас превратится в бесконечную агонию. Ничего, кроме боли, но она будет лишь предвестником того, что его ждет на костре. Улыбка солдата с клещами исчезла, на лице застыло недоумение. Клещи перестали сжимать язык Кахана. Из груди солдата торчало копье, руки, ноги и голову Кахана перестали сжимать. Солдаты кричали и бежали к оружию, которое они бросили, чтобы поглазеть на потеху, и умирали, прежде чем их руки успевали коснуться щита, топора или копья. Поклонники леди яростного цветения пришли на его зов. Волна насилия пронеслась по Харну. Глушаки не действовали на возрожденных, Они не уставали, их мышцы не имели отношения к слабости живых, их приводило в действие нечто другое, они и были другими. Возрожденные не испытывали страха, боли, не боялись смерти, они были выше этого. Он видел, как одна из возрожденных получила удар копьем в живот, в ответ она сделала шаг вперед и вонзила нож в глазницу, атаковавшего ее солдата. Кахан никогда не видел, чтобы так сражались. «Последние мастера утраченного искусства». Они двигались кругами и спиралями. Копье в одной руке, короткий меч или щит в другой. Они редко тратили на противника более мгновения и прекрасно чувствовали друг друга. Они даже не помышляли о защите, только атака. Будь у солдат время, они могли бы найти спасение за стеной щитов, но у них не было времени. Они оказались не готовы к борьбе с таким врагом. как он не знал, существовали ли те, кто был бы готов. Половина солдат погибли в первые же мгновения. Бойня была ужасающей, как в конце сражения, когда одна сторона обращается в паническое бегство, а другая сходит с ума от убийств. Кровь. Кровь и крики. Мясо и смерть, пока не осталась одна сорха. Возрожденные воительницы ее не трогали. Кахан подумал, что они были заняты расправой с солдатами, но когда Рэй отступала к воротам Тилт, она повернулась и побежала в сторону Вудоджа. Он хотел закричать, чтобы они последовали за ней, но его рот был разбит, а язык распух. Одна из возрожденных подошла к нему и остановилась. Ее доспехи и оружие покраснели от крови убитых солдат. «Рэй!» — с трудом сумел выговорить он и показал в сторону ворот Тилт. «Убейте Рэй, или она приведет других!» Возрожденная, которую он назвал в честь сестры, повернулась и подняла забрало. «Я никого не вижу», — сказала она. «Там», — он указал в сторону женщины, бежавшей по полям к Вудаджу. Он пожалел, что оставил лук, хотя сейчас не сумел бы убить Сорху с его помощью, ведь у него осталось сил не больше, чем у только что вылупившегося Гараура. Возрожденная продолжала смотреть туда же. «Я никого не вижу», — повторила она. Вскоре Сорха исчезла в Вудадже, и это уже не имело значения. Кахан слишком устал, чтобы думать о том, почему женщина, которую он видел собственными глазами, оставалась невидимой для возрожденных воинов. «Нам нужно уходить», — сказал Кахан. Но даже если кто-то ему ответил, остатки сил его покинули, и над ним сомкнулась темнота. Кахан пришел в себя в доме Леорик и тут же почувствовал знакомый аромат ее бульона, а также уловил запах жарившегося мяса. Наверное, жители деревни зарезали короноголового, чтобы отпраздновать его победу. Он надеялся, что они не принесут ему куски мяса с кровью, как они любили. Бойня не вызывала у него аппетита. «Спящий просыпается», — проговорил знакомый голос. Кахан открыл глаза и увидел Юдини, сидевшую на его кровати. Она улыбнулась ему и подняла миску с бульоном, которую держала в руках. «Мы рады твоему возвращению», — сказала она, «или я могу принести тебе твою миску». Он собрался отказаться, но понял, что неправильно оценил свой аппетит. Он безумно хотел есть. Тошнота, вызванная глушаками, исчезла. Он почувствовал умиротворение, однако им тут же овладела паника. «Рэй, они ее поймали?» «Кто должен был ее поймать?» — спросила Юдине. «Жители деревни, кто угодно». Он попытался сесть. Если они ее не остановили, тогда... Юдиня уложила его обратно. Жилистая монашка оказалась сильнее, чем выглядела. «Ты проспал полтора дня. Никто не мог тебя разбудить. рей давно нет». Как она снова затошнила. Она снова придет сюда и приведет новых солдат и реев. «Мне показалось, что я услышала голоса», сказала Фарин Леорик, появляясь с миской бульона в руках. «Я рада, что ты проснулся, лесничий». «Мне нужно уходить, Фарин», — сказал он, снова пытаясь встать. На этот раз он был готов и не дал Юдинь снова уложить себя. «Я навлек несчастье на вашу деревню. Ее жители хотели, чтобы я ушел и...» «Успокойся, Кахан», — сказала Фарин. «Жители тебя не винят». Тасник не скрывал своего участия в помощи Рэй, как только они прибыли, пока они могли его защитить. Он сразу рассказал им, что ты жив, и они убили на ферме не тех людей. Кахан почувствовал, как внутри у него разгорелся гнев. «Убей его!» «Я должен поговорить с Таснигом», — сказал он и встал. «Ты не сможешь, его здесь нет. Деревня прогнала его после того, что он сделал, в особенности, когда женщины, которых ты привел, уничтожили глушаки. «Теперь жители деревни почитают ранью», — с улыбкой сказала Юдине. «Это не так», — возразила Леорик Фарин. «Ну, нет, пока нет, но я очень надеюсь», — сказала Юдине. Фарин покачала головой. Они вернутся, сказал Кахан и немного помолчал. «А что-то сказала про глушаки?» «В них находились люди», — тихо сказала Юдине. «Живые люди, хотя это не было жизнью. Нам показалось, что их пытали». «Ты не знал?» — спросила Фарин. Он покачал головой, пытаясь понять. «Мы думали, что ты был Рейм, и сможешь нам все объяснить?» «Я никогда не был Рейм, сказал он. «Глушаки — это нечто новое, придуманное капюшон Рейми Тарл Ангига. Я их видел несколько раз, но нам не разрешали близко к ним подходить». Он зажмурился и потер лоб. «Люди?» Юди не кивнула. «Люди. Связанные, грязные, жалкие». Но с ними что-то было не так. Они не отвечали, когда к ним обращались, и выглядели...» Юдиня немного помолчала. «Неправильно. Не знаю, как по-другому их описать». Возрожденные бросили на несчастных один взгляд и убили их. Кахан подумал о Хеттанах. Они также выглядели неправильно. «Капюшон Рэй изменяет все правильное даже больше, чем Рэи», — сказал он. «Жители деревни вырыли яму для трупов солдат», — сказала Фарин. «Но тела глушаков сожгли», — она вздохнула. «Люди не хотели, чтобы их тела находились в земле. Они похожи на синие вены, и не важно, что это всего лишь болезнь растений. Я надеюсь, их мучения закончились, и они идут по звездной тропе». Наступило молчание, и Кахан снова почувствовал легкую тошноту, когда понял, что горелым мясом пахло от трупов. Тебе следовало послать людей на поиски Рэй, когда она сбежала. «Кахан», — сказала Юдине, — «они мирные жители, они воины». «Это не имеет значения», — начал он. Фарин заставила его замолчать, вложив в руки миску с бульоном. «Ешь», — сказала она, — «и слушай». Он хотел возразить, но на него навалился голод. Кахан прекрасно понимал, какие проблемы теперь возникли для деревни. Его просили лишь о том, чтобы он немного помолчал. «Как правильно сказала Юдине, здесь живут обычные люди. Некоторые из них видели, как ты бился с Сорхой через щели в стенах моего дома, и видели, что она сделала с человеком в красивых доспехах, который умел сражаться. Ты ждал от них слишком многого, если думал, что они способны пойти против Рэй, и ты прекрасно понимаешь, что она порубила бы их на куски». Фарин сказала чистую правду. Ему было нечего возразить. Леорик, Рэй не могут оставить такое оскорбление, не отомстив. Они вернутся. Кахан начал есть бульон, который вновь оказался превосходным. «Как ты считаешь, что нам теперь делать?» «Лес», — ответил он. «Это единственное безопасное место». «Ты думаешь, что они пойдут туда за нами?» — спросила Леорик. «Я думаю, что там легче спрятаться». Фарин кивнула. «В лесу много хороших съедобных вещей», — сказала Юдине. «Вот только их нельзя готовить, ну, разве что при помощи ног, а мне это не особенно нравится». «У нас будет собрание жителей деревни, Кахан», — сказала Фарин, не обратив внимания на слова монашки. «Среди нас есть те, у кого имеются собственные мысли относительно нашего будущего». Она смотрела, как он ел бульон. «Я хочу, чтобы ты с ними поговорил». «Разве они станут меня слушать?» — спросил он. «Я — причина всех ваших несчастий». Парин встала. «Не торопись себя жалеть, Кахан». Ее лицо стало суровым, и он почувствовал себя маленьким ребенком. «Они выбрали тебя, вопреки своему священнику, и вышвырнули его за предательство. Частично из-за того, что он привел Рэя к дверям их домов. Но то, что они поступили так ради бескланового — огромный шаг. Теперь ты стал их частью». Кахан ощутил внутри непривычное тепло, однако попытался это скрыть, решив, что, может быть, дело было в бульоне. «Кое-кто стоит за дверью и отчаянно хочет тебя увидеть. Тебе уже лучше, у тебя хватит сил?» Он кивнул и поел еще немного. Фарин посмотрела на Юдине. «Я остаюсь», — сказала та. Фарин кивнула и вышла. Он услышал голоса, а потом появился вен. Он больше не носил доспехов, теперь на нем была шерстяная куртка и штаны грязно-коричневого цвета. Он практически не отличался от остальных. Одежда была сильно поношенной и странно бугрилась вокруг шеи, но Трион улыбался. В руках он держал его лук-посох. «Я нашел посох там, где ты его оставил». Улыбка Триона растаяла, когда он понял, что руки Кахана заняты, и он не может взять посох. Затем его лицо стало серьезным. «Сожалею, Кахан, что я тебя подвел». Юди не наблюдала, и у нее на лице появилось странное выражение. Почти улыбка. «Подвел меня?» — переспросил Кахан. Трион повернулся, и он понял, почему у того бугрилась шея. Там устроился гораур. «Меня поймали, как только я оказался в деревне», — сказал он. Кахан слегка расправил спину и посмотрел в свою миску. Похлебка была густой. Полной овощей и кусочков мяса. «Ты меня не подвел, Вен», — сказал он тихо. «Это я тебя подвел. Мне не следовало посылать тебя одного». «Что еще ты мог сделать?» — спросил Трион. «Я не могу тебя простить, Вен», — сказал он и увидел на его лице потрясение. «Мне нечего прощать, но если и было за что...» Сегур уже тебя простил, а его гораздо труднее убедить, чем меня. Он увидел, как юдини постаралась скрыть улыбку. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты простить меня, Вен. Почему? Вен казался искренне смущенным. За то, что я отправил тебя в деревню, за то, что тогда в лесу позволил тебе вернуться к матери. У тебя не было выбора, сказал Вен все еще смущенно. Он положил его лук на кровать. «Мне нужно идти. Леорик говорит, что мне нужно присматривать за Исофором». Кахан кивнул и посмотрел Триону вслед. Когда Вен вышел из дома, Юдини повернулась к Кахану. «Вен мне нравится», — с улыбкой сказала монашка. «Из него получится отличный последователь Ранди. Она посмотрела в миску, и на ее лице появилось деланное огорчение из-за того, что та оказалась пустой в отличие от других твоих друзей. Не думаю, что они за кем-нибудь следуют». «Возрожденные?» — она кивнула. «Они мне не друзья». Юдини поставила миску на пол, и улыбка исчезла с ее лица. Они помолчали. «Встреча, которую ждут жители деревни», — сказала Юдини, «Они думают, что каким-то образом сумеют загладить свою вину перед Харншпилем, но Рэй не оставят то, что здесь случилось без последствий, верно?» «Да, ты права». «Создается впечатление, Кахан, что наступает поворотный момент?» Он кивнул. «Будем надеяться, что паутина ранее нам поможет?» Казалось, она говорила с ним издалека. «Возможно, — подумал он. Дело в том, что в ее голосе он услышал страх». «Да», — ответил он. «Будем надеяться».